Зов крови три. Первый рев, вырвавшийся из его глотки, рассыпался ошметками звука. Эхо разнесло их по чертогу, оставив таять в полумгле. Второй рев накрыл дребежащий воздух, будто волна, а третий нахлынул и заполнил все без остатка. Дрожали стены и пол, о которой билась медно-красная чешуя, и от ударов чешуйки смещались выворачиваясь с кровью. Его крылья неестественно выгнулись, и кости прорвались наружу. Сошлись под неправильным углом, будто человек свел лопатки. Обе лапы содрогнулись, а когти оставили на камне глубокие борозды. Стальные драконьи мышцы начали расплетаться, как ленты, и расползаться в появляющиеся прорехи. Зубы старались закусить собственную морду от нечеловеческой бездонной боли. Он смахнул лампаду, горящую ниже всех остальных, и желтый огонек растекся по его ломающемуся хребту. Пламя лампады было похоже на кляксу мёда, на каплю жидкого воска, но не обожгло его. Даже не сумело отвлечь. Золото расплылось по меди, вспыхнуло в наступающей темноте и погасло. А драконьи кости продолжали выбиваться из суставов, рвать толстые слои чешуи и кожи. Перевернувшись на спину, он взревел сильнее. Вымученно, чудовищно. Теперь он старался расцарапать не камень, а собственное брюхо, но не дотягивался ни задними лапами, ни распоротыми крыльями и метался на полу исполинского чертога, оставляя под собой нити окровавленных, изломанных чешуек. Хороша ли твоя доля, Сармат? Луна над Матерь Горой расстала в самоцветное небо. Если сложить все легенды, то в них нашлась бы крупица правды. Дракон обращался человеком в полнолуние на одну ночь, в равноденстве и солнцевороты на несколько суток. Драконье тело не боялось ни огня, ни железа, а человек был слаб. Поэтому перед летним солнцеворотом когда чешуя спадала на самый долгий срок. Сармат убивал всех пленных, что жили в его чертогах почти год. Боялся, что рабы и жены придумали, как его извести. И поэтому все это время Сармата охранял его брат. Каменный воин сидел перед входом в палаты, где дракон, клокоча от боли, пытался соскрести нарост из головы. Царапался, стелился по полу. И предатель знал, что дни и ночи, когда Сармат был человеком, тянулись долго длиннее, чем обычно. Это колдовство Матерь горы и ее проклятие, словно княгиня хотела налюбоваться сыном, пока тот человек, а не чудовище. Но для Ярха не существовало времени. И боли тоже его руки серая горная порода. У него окаменели даже волосы. Заплетенные в косу до основания широкой шеи. Где-то внутри, запрочной будто гора кольчугой и слоями породы, год за годом не шевелилось сердце. Ярха участвовал в сотнях битв, но его тело ни разу не кровоточило. Оно не знало усталости, а сам он не ведал ни страха, ни пощады. Только глаза у него были похожи на человеческие, но с матовым блеском, будто у изваяний, Из зрачками, двигающимися чуть медленнее, чем у живых. Ярхо-предатель был силен и крепок, нетороплив, но умел отзываться на мельчайшие изменения вокруг него и оставался прочным щитом и смертоносным оружием. Драконье горло сармата издало оглушительный рык и лопнуло будто по шву. Прореха сползла ниже, перечертила брюхо и оборвалась у гребнистого хвоста. Под пудами развороченной кожи на животе мелко дрожа лежал обнаженный человек. Превращение не выдерживало ткань, но не металл, поэтому, когда человек поднялся, звякнули золотые зажимы на его семи огненно-рыжих косах. В его правой ноздре блеснуло золотое кольцо. Человек шел к Ярха, и его колени подгибались. Сухопарая. До сих пор трепещущее тело блестело в свете лампад. Он неловко переставлял ступни и осторожно шевелил пальцами, словно вставший с постели больной. Человек повел сначала одним плечом, потом другим, стараясь привыкнуть к телу. Согнул локти, вспоминая, как отвечает ему слабая человеческая оболочка, как в жилке у сгиба бьется кровь, ничего не стоит ее выпустить. Затем человек глубоко вдохнул, ощущая себя от позвонков до ногтей, от живота до моргающих полутьми глаз. Они видели хуже драконьих, и человек казался себе почти слепцом. Он взял лежащую у входа в палаты одежду, вдел ноги в порты, а руки — в расшитую узором рубаху. Затянул кушак пальцами, покрытыми у костяшек старыми ожогами. Поднял голову, И, сощурившись, посмотрел на нешелохнувшегося ярха, державшего на коленях меч. У ярха широкий лоб и подбородок, выдающиеся скулы. Лицо же человека было уже и выражало множество чувств. Этого камень не умел. Человек, до сих пор перекошенный от боли, криво, но одновременно весело и жутко улыбнулся, обнажив просвет на месте одного клыка. У него были подпаленные брови и ресницы, несколько пятна шакожогов на шее и хитрые глаза, в свете Матерь Горы, похожие на темный агат с медовыми прожилками. «Здравствуй, братец!» — произнес Сармат и, едва не завалившись от усталости, смахнул за спину одну из косец. Улыбнулся еще раз и, стиснув кулак, ударил в плечо Ярха «Не сильно, чтобы не повредить хрупкие человеческие пальцы». Ярха перевел на него взгляд, но не ответил, и медленно поднялся. Он был выше сармата на пол головы и куда мощнее и шире. Мышцы, базальт и гранит. «Как тебе, Гурат-град? Великолепно, верно?» Наклонившись, сармат обул сапоги из телячьей кожи, красные, с медными бляшками, и прошел глубже в чертог, у которого его дожидался Ярха. Черток был меньше того, где осталась лежать драконья чешуя. Сармат снова срастется с ней, когда придет время. «Кажется, он совсем не изменился с тех пор, как мы ездили туда с отцом». «Нет, изменился, конечно, разросся». Язык Сарматы слегка заплетался. Глаза продолжали моргать на неожиданно ярком свету. Были ханы, остали князья — Но все равно это наш старый добрый гурат. Самый кровавый город. Город, построенный на костях. Малый черток был вырезан из тёмно-сливового минерала. Своды, куда ниже, чем в большинстве палат, подпирали колонны в виде извивающихся змей со сложенными на спине крыльями. Часть чешуи на них переливалась серебром, часть — платиной. В глазницах чернели ограненные обсидианы. Змеи распахивали пасти и выпускали раздвоенные гагатовые языки. Змеи крылатые или бескрылые умели шипеть, но не владели человеческой речью. Сармат всегда был словоохотлив и за дни, проведенные в драконьем теле, хотел наговориться в сласть. Он хрустнул шеей и обвел малый черток неизменно прищуренным. Не то пугающим, не то задорным взглядом. В чертоге стоял принесенный каменными слугами стол, а на нем еда. В отличие от ярха, Сармат нуждался в пище. Он поднял кувшин, в котором плескалось темное тягучее вино. В матерь горе оно хранилось в привезенных бочках и пахло дымом и дубом. Сармат захотел плеснуть его в золотой кубок. Он любил золото, как и красивые дорогие вещи но отвыкшая рука дрогнула, и вино разлилось по столу. «Ты сжёг деревню?» — нехотя спросил Ярха. Голос скрежечущий, словно неживой. Сармат вскинул подбородок, с любопытством разжал маленькие человеческие пальцы и почесал щетину на горле, а у окаменевшего Ярха и намёка на бороду не было. Глянув на брата, Сармат задумчиво переставил кубок и расположился на выкованном княжеском троне. «Я похож на того, от кого можно откупиться серебром и зерном?» Неровно улыбнувшись, спросил он. «Конечно, жок. Драконий нюх сармата улавливал запахи зерна и серебра так же, как и мясо. «Но ты ведь не об этом, неболтливый братец!» «Да, я не просил добить выживших!» «И не попрошу, потому что это пустая трата времени, и лучше направить твоих тяжеловесных людей на что-нибудь...» «Более стоящее. Деревня в дюжину дворов. Если кто там и выжил, то мелкая скотинка, забившаяся в амбар». Он лениво взмахнул рукой в ожогах. «И это даже смешно». Сармат многое находил смешным. Мелкие деревни, одинокие хижины на склонах княжьих гор. Они для него ничего не стоили. И он не мог относиться к ним серьезно. Сожжет одну...» Вторая решит прибиться к своей столице или придумает, чем заплатить. Но иное дело — древний Гурат, как и любой защищенный город, пославший дракону вызов. Тридцать лет назад их было много, сейчас почти не осталось. Но каждый раз это заслуживало и внимания, и сил. Сармат поднял со стола кривой тукерский кинжал, украшенный резьбой. Кажется... «Это от какого-то хана». Он смахнул с лезвия капли пролитого вина и осмотрел его вязким, неспешным взглядом. Сармат так смотрел на все. На присланное оружие, украшения, свои палаты. На женщин. И предатель знал, что в Матерь-горе эта ночь будет длинной, а в соседних деревнях тех, что остались, и ее назовут «Ночью драконьей свадьбы». А за десятками топазовых, ясписовых и сапфировых залов от малого чертога драконья невеста случайно порвала ожерелье. Нить лопнула, и горсть жемчугов рассыпалась по апатитовым плитам. От стука Кригга побледнела и втянула голову в плечи, ожидая наказания. Его не последовало. Будь она в деревне, ее бы за такое оттаскали за косу. Но сейчас на нее не обрушилась ни «Матерь Гора», Ни дракон, чьё сокровище она испортила, ни драконьи слуги, каменные марлы и сувары. Даже Малика Горбовна не повернула головы, хотя жемчужины подпрыгивали и катились, отзываясь под сводами пугающим эхом. Казалось, княжна забыла о существовании Криги. Она словно выплеснула то, что накопила в дни молчания, и погрузилась в свои мысли. Гурадград был для Малики как нарыв, Тронешь, болит, потревожишь, брызнет зловонной жижей, а потом затихнет, продолжая отдаваться внутри тупой ноющей болью. Криге стало стыдно. Да она нагрубила княжне. Кто Крига такая? Растереть и забыть, чтобы так разговаривать. Кто дал ей право рассуждать о будущем Гурата? Она то и дело бросала на Малику взгляды. Смесь смущения и любопытства. В их деревне жили веселые и строптивые девушки, про которых бабка говорила, что придет время, и мужья их укротят. Сама Крига хотела быть на них похожей, да ведь это неправильно, не по ней. Но городская княжна — не деревенская гордячка. Осанка, взгляд, речь — Кригу это и восхищала, и пугала. На вид Малике было лет двадцать пять. В деревне — старая дева. Но, похоже, княжна могла позволить себе долго не выходить замуж. Крига зарделась. «Любопытно. А кто к ней сватался? Какие красавцы-князья! Какие статные воины! Ведь обязательно сватались!» «Малика Горбовна не девчонка из вожды, К тому же Крига знала, что ее младшего брата изгнали из Гурата. Значит, Малика стала бы великой княгиней и правила бы. Жестоко, как и ее отец, совершая ошибки, но так, чтобы дворя не трепетали, а слава Гурата звенела во всех краях. Для Криги это было невероятно. Ее учили, что место женщины за плечом мужа, но никак не на кровавом гурадском престоле. Кригга смотрела на Малику Горбовну, на ее гордо поднятый нос, на черные глаза в обрамлении густых ресниц и боялась встретиться с ней взглядом. Кригга стеснялась мыться и переодеваться. Она выбрала чудесное палевое платье. Его пышные рукава сужались к запястьям, а по центру, от ворота до подола, шли две широкие ленты вышитого узора — птицы и переплетение ветвей. Крига чувствовала себя неуютно, пока перебирала серьги и кольца в сундуках, опасаясь, что княжна ее высмеет. Но маленьке-корбовне было все равно. Волна медовых волос небрежно рассыпалась по ее плечам. Крига успела разглядеть, что у корней они были чуть темнее, насыщеннее, а местами длинные пряди выгорели — от солнца пустоши, завораживающее зрелище. Крига терзалась смутными чувствами, и хотелось и убраться подальше, и прикоснуться к княжне, заплести ее волосы в замысловатую косу. Может, даже надеть венец из-за кромов сармата, нечто тяжелое, с бронзой и цепями рясными». Тогда Малика стала бы вылитой княгини с фресок на гуратских соборах. Соколиный профиль, точёные черты. Крига глотнула воздуха и убрала в сундук порванное ожерелье. Поддавшись порыву, закрыла его яхонтовыми браслетами и юбкой голубого платья. Ей казалось, что еще немного, и она лопнет, как жемчужная нить. От того, что заключена в толще горы, и больше никогда не выйдет на поверхность. От того, что она видела дым над своей вожтой, и, несмотря на то, что старательно гнала мысль о расправе, всхлипывала время от времени. В неописуемой глубине Матерь-горы было просто страшно. И страшно было за мать и сестер, за старую бабку, уже не поднимавшуюся с постели. «Так будь что будет», — решила Крига, стараясь выцарапать ужас из своего нутра. Злобный взгляд княжны — ничто по сравнению с этим. Малика горбовна, запнувшись, позвала она, и княжна повернула голову в ее сторону. «Чего тебе?» Теперь в ее голосе не было гнева, только усталость и легкое раздражение. Собрав волю в кулак, Крига объяснила свою просьбу. Амалика ответила равнодушно. «Заплетай!» Но Криге показалось, княжна слегка смягчилась. Подобрав нежный палевый подол, Кригга встала. У нее были ступни, большие для ее возраста и худосочного телосложения, но она сумела найти в сундуке славные башмачки. Они стучали по плитам почти так же, как каблучки княжны. Кригга понимала, что волосы Малики-Горбовны могут пахнуть только водой из недр матери горы да дымом, но почти ощутила аромат мира, которым благословляли великих городских князей. Она знала, что князей помазывают миром, но не могла знать запаха. Крига заплетала волосы Малики, и это ее и успокаивало, и разжигало новое любопытство». Княжна словно пришла из другого мира, мерцающего, как чрево Матерь Горы. Этот мир — многолетняя слава, древняя кровь и верные воины, которых воспоют в легендах. Это литые колокола на соборах, бьющие на княжеские рождения свадьбу и смерть. Это величие, ладен и бархат, а не пряжа, коромысла и холстина. Не скот — который Криги нужно кормить, и не сестры, за которыми присматривать. Кригу снова ужалила жуткая мысль о семье, и, не сдержавшись, она подала голос. Лишь бы не думать о горе, лишь бы не бояться. «Ты сказала, в нас нет злобы», осторожно начала она, перетягивая косу алой ленты из сундука. «Но меня учили, что злоба не для женщин», потому что их призвание — рожать и ласкать, а не ненавидеть». Малика медленно погладила свою косу по всей длине. Крига боялась, что княжна ей не ответит. Но та задумчиво провела прокушенным языком по зубам. Откуда Криге было знать, что недавно она даже хотела разговорить с старую вельху. «Ненависть — это сила», — прошелестела Малика. Она разрушительнее любви и страха. Ты когда-нибудь встречала людей, вынужденных ненавидеть. У них внутри огонь и не хуже драконьего. Он убивает их. Он дает им мощь, а уж потом убивает. Малика пожала плечами. Если бы люди ненавидели сармата больше, чем боялись, он бы давно был мертв. Бабка рассказывала Кригге много историй. И иногда в них встречались такие женщины, как Малика. Они растили сыновей для мести. Доставаясь завоевателям, резали их на ложе. Жгли дома тех, кто сгубил их род. «Но вы же не только боитесь его», — Малика склонила голову. «Вы, жители деревень в пустоши, называете себя княжьими людьми, такими, что живут в Гурате, Черногороде или Волчьи и Волыни». Но вы слушали степные сказки о том, как велик сармат змей. Ох, как он могуч, как опасен! Вы прятали в своих подполах тукеров, когда те зарезали моего старшего брата. Мой отец не выжег вас только потому, что решил, будто это был честный бой. И как тукеры, вы боитесь сармата и восхищаетесь им. Это отвратительно раболепное чувство». И в Горбовичах текла тукерская кровь. Одна из их прародительниц была ханской дочерью. Но жили они, как и все в Гуратграде, по заветам князя гор. Степь меняла их быт, но не костяк. И Крига застыла. Для их деревни Сармат действительно был внушающим ужас, жестоким, но божеством. «А разве им не стоит?» Она поздно спохватилась. Восхищаться? зло усмехнулась княжна. Черви откупились тобой. Ты была им сестрой и дочерью, а они швырнули тебя с армату. Вот они, ваши страхи и обожания. Приятно! Нет. Это спасло мою деревню. Уверена? Нет. Но даже если спасло, не мерзко ли принимать подачку от такого! Малика скривилась. «Существа! Ты, кажется, любишь легенды. Кем был Сармат?» Крига, устроившись у стены, подтянула к груди колени. «Княжьим сыном. Токеры говорят, что ханским, но он обрел великий дар. Он украл его и пытался отнять власть у человека своего рода, а каждая власть от богов, значит, он был мятежником и вором». Крига ждала, что Матерь-гора содрогнется, но этого не случилось. И тогда задумчиво наморщила светлые брови. «Но ведь и твои предки захватывали власть». Увидев, как изогнулись губы Малики, Крига забеспокоилась. «Разве нет?» «Хан Баксар позвал моего праотца, жившего на юге княжьих гор, править в Гурате. Он сам окропил его лоб миром и сам подал ему венец». Гурат недаром считался кровавым городом. Хан Баксар прибегнул к помощи могущественного чужака потому, что опасался собственных братьев. Первый князь, который даже не был прямым предком Горбовичей, разбил тукерские орды, уничтожил приближенных к престолу изменников и отстроил Гурат ввысив ширь. Мой праотец убил хана Баксара, когда тот задумал от него избавиться, чтобы получить богатый город и усмиренную степь. Степь недолго была спокойна. Тукеры не приняли новую власть, и кровь щедро росила пустошь. Поэтому в тукерском языке «ксыр-афат» — «княжьи-люди» — еще означало «захватчики» — «враги». И сейчас в глубине степи существовали особые ритуалы. На праздниках тукеры сворачивали головы соколам, символу нынешних правителей Гурадграда. «Если такая власть от богов...» То очень злых, подумала Крига. Злых и великих, потому что, что ни говори, предки Горбовичей сделали город ослепительных ханов, жемчужиной княжье гор, а плотом прославленных князей. Словно услышав ее мысли, Малика спросила: А был ли Сармат достойным правителем? Нет. Веселым и жестоким да. А достойным какую легенду не возьми, не был. Но Крига решила, что не ее ума дело отзываться о венценосных, и промолчала. В «Матерь-горе» даже тишина оказалась звенящей, дробящейся о самоцветы. Криги постоянно слышались какие-то звуки, не то далекий, едва различимый рык, не то шарканье ног и стук капель, шорох, шепот, дыхание в минералах. Поэтому Крига верила, что Матерь-гора — живое существо. «Мне рассказывали, у Сармата множество чертогов с сокровищами», — проговорила Малика. «Не столько для Криги, сколько для себя. Я давно плутаю в горе. Я видела десятки залов, но с золотом и кристаллами ни одного». «Зачем тебе золото?» Княжна брала из сундуков только самое необходимое. И Крига даже побоялась предложить ей венец гурадских фресок. Малика подняла черные глаза. Где золото, там сармат. В Криге шевельнулся еще один страх, который она отчаянно старалась подавить. Платья, кольца, башмачки. Придет время за это платить. Придет время, и Крига встретит дракона, и тогда ее не спасет никакая молитва. Человек он или чудовище, божество или вор — не столь важно. Все вызывает ужас до холодного озноба. «Ты... ты не видела его?» Крига тут же осеклась. Она могла бы и догадаться. «Нет, и в этом «нет» не было страха. Только показное небрежное равнодушие и взлелеянная в груди ненависть». И архопредатель убил отца Малики на ее глазах. Сармат сжег ее великий город. И если дракон действительно бывает человеком, так, как говорят деревенские сказки, несколько дней, ночь или час, пусть заклинает мать, чтобы этот год не стал для него роковым. Матерь гора словно расправила огромную каменную грудь и легонько вдохнула. С грубо обтесанного потолка посыпалась крошка.